Мы сидим в ресторане, смотрим друг на друга и молчим. Пожилой господин за соседним столиком приветливо машет мне рукой. Я, обещающий, улыбаюсь ему, подношу салфетку к губам, в который раз понимая, что его нет. Конец озвученной книги. Читала Галина Розинова. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 2003 год.